Глава 6. 15 год у нас начался с февраля, и в Дарданеллах. Я снова с головой закопался в дела производственные. Мобилизация лишила промышленность огромного числа рабочих рук, да и сельское хозяйство должно было серьезно перестроиться, чтобы не допустить по весне резкого снижения площади посевных площадей. Нам же кормить не только себя, но и союзников. Я не собирался упускать ни одного франка и фунта стерлингов из числа тех, что Россия могла бы заработать. В итоге, известие о том, что объединенный англо-французский флот начал операцию прорыва в Мраморное море, застало меня, мягко говоря, врасплох. Связями с союзниками у нас занимался великий князь Николай Николаевич-младший с которым у меня отношения как-то не сложились, поэтому он по большей части общался непосредственно с государем. Так что начало Дарданельской операции, целью которой, как было объявлено, стало создание угрозы Константинополю для принуждения Османской империи к выходу из войны и открытия проливов кораблям союзных держав, оказалось для меня неожиданным и я воспринял ее как попытку англичан взять под контроль Черноморские проливы, пока их не захватили русские. Впрочем, после разговора с императором сделалось ясно, что не я один. Согласие на проведение операции было личной инициативой Николая Николаевича-младшего. Сноска. Приблизительно так обстояло дело и в реальности. Англичане начали эту операцию под прикрытием обращения Николая Николаевича-младшего – на тот момент являвшегося главнокомандующим русской армией В романе он не является главнокомандующим. Есть и другие отличия, например, фронты именуются по-другому. Государя тоже поставили перед фактом, и он был страшно недоволен планами англичан, которые те неуклюже пытались объяснить всеми возможными способами, например, желанием отвлечь турецкие силы от Кавказского фронта. Но на Кавказском фронте у нас все было нормально. Война там началась несколько позже, чем в той истории, что здесь знал только я. Кажется, позже. Развитие ситуации на Кавказском фронте мы изучали куда хуже, чем на западном и юго-западном. Не было тут у русских войск ни впечатляющих побед, как Галицийская операция или Брусиловский прорыв, ни громких поражений типа кампании 15 -го года. Во всяком случае, нам ни о чем подобном не рассказывали. Хотя воевали здесь вроде бы неплохо. Ну да против турок-то... Так что здесь все началось в конце 1914 После подавления восстания грузин-мусульман, как здесь называли аджарцев. Задавили их быстро и жестко. Тысяч даже с испугу рванули в Турцию. Ну и с катертью дорога. Все остальное время... Мы оборонялись, используя заранее подготовленные позиции и подавляющее превосходство войск в пулеметах и артиллерии. И уже в самом конце года, когда турки после чудовищных потерь полностью выдохлись, две горно-стрелковые бригады броском, походя сбивая турок с любых позиций, на которых те пытались закрепиться, преодолели более полутора сотен верст по прямой и взяли города Харасан и Алашкерт. Кстати, 107 миллиметровые минометы показали себя великолепно. Так обстрел двумя десятками минометов турецких позиций в районе селения Кипрекей привел к тому, что два турецких полка дали дёру, бросив подготовленные позиции. Туркам, вероятно, почудилось, что по ним открыли огонь как минимум полсотни крупнокалиберных орудий. Скорострельность минометов составляла до 15 выстрелов в минуту. И за короткий десятиминутный налет рота минометов обрушила на турок порядка шести сотен мин. А едва налет прекратился, турки повыскакивали из своих мелких обложенных камнями окопчиков и дунули в тыл. После этого линия фронта стабилизировалась. Причем не столько даже потому, что наши войска утратили наступательный порыв, сколько потому, что основной задачей Кавказского фронта в этой войне я вместе с нашим генеральным штабом видел не захват территорий, а перемалывание турецких войск и оттягивание их из района Константинополя. Чем мы потихоньку и начали заниматься. Два поспешно подготовленных наступления турецких войск в районе Харасана были успешно отражены нашими войсками, укрепившимися в окрестностях этого городка, с большим уроном для турок. И вот тут англичане влезают со своей Дарданельской операцией. Впрочем, насколько я мог припомнить, в той истории, что здесь знал только я, Дарданельская операция союзников закончилась полным провалом я не видел причин, почему здесь все должно произойти иначе. А с датой нашей босфорской операции мы пока не определились, и я сильно сомневался, что она состоится в начавшемся году. Так что, немного позлившись, я решил попытаться извлечь из случившегося максимальную пользу. В конце концов, мы тоже планируем крупную операцию в том районе, только с другой стороны проливов. Так почему бы нам не поучиться на чужом опыте тому как не стоит ее проводить и прикинуть, как стоит. Я попросил Николая обратиться к англичанам с просьбой принять на их эскадру нашу морскую миссию в составе нескольких офицеров для наблюдения и координации. Отказать нам в этой малости у англичан причин не было. И 25 февраля из Романова на Мурмане в Лондон отбыла морская миссия во главе с контр-адмиралом Колчаком. Он получил этот чин только что за лихие действия его дивизии на Балтике. В отличие от популярного в покинутом мною будущем героя фильма, особой романтичностью господин новоиспеченный адмирал не отличался. А вот с характером вполне, и амбиции имел немалые. Но дело, как говорится, разумел. Короче, для англичан самое то. А затем на Германском фронте произошла катастрофа. 27 февраля немцы начали массированную арт-подготовку, И в этой истории она продолжалась не несколько часов, а почти двое суток После чего немцы двинулись вперед Не слишком быстро и со своими немецкими матюгами Поскольку участок фронта в 10 верст шириной и 3 глубиной был превращен в лунный пейзаж Даже просто передвигаться там стало весьма затруднительно Зато по ним никто не стрелял но далеко они не продвинулись, поскольку за двое суток непрерывной немецкой артподготовки нашим войскам через пять часов после ее начала, оттянутым назад, удалось наскоро соорудить в десяти верстах от переднего края, то есть в тылу, перемалываемых в пыль укреплений, вторую линию обороны. Она представляла собой жиденькую линию траншей, хлипких перекрытых щелей, дохленьких блиндажей с одним накатом и открытых пулеметных площадок вместо защищенных дзотов. То есть была сделана из того, что можно выкопать и приспособить к делу за двое суток дрожащими руками. Дрожащими как от напряжения, так и от страха, ибо пять часов арт подготовки, которые солдатам пришлось выдержать, прежде чем мы додумались дать команду на отход, не прошли даром. К тому же эта артподготовка еще не закончилась, и совсем рядом, в паре тройки верст, явственно просматривались огромные столбы земли, регулярно вздымающиеся при падении очередного немецкого чемодана крупного калибра. Причем оставленные, да что там, просто брошенные позиции были куда лучше обустроенными и укрепленными». Три линии траншей, соединенных многочисленными ходами сообщения, блин блиндажи с двойным, а то и с тройным накатом. Но даже и они не выдержали. На новых позициях войска продержались только три дня, пока немцы, потерявшие за два первых дня непрерывных атак около 20 тысяч убитыми и ранеными, не подтянули крупнокалиберные орудия и не начали обстрел. Наши войска поползли из траншей уже через полчаса. Потом, после долгого и тщательного анализа всего произошедшего, после долгих и многочисленных служебных разбирательств и серии заседаний военного трибунала, я пришел к выводу, что люди, не отслужившие в армии хотя бы год, просто не способны успешно воевать в условиях современной войны. Как бы они сами по себе или с друзьями не готовились, и какие бы только тренировки по выживанию или страйкболу с пейнтболом не проходили... Нет, возможно на какие-то партизанские действия их и хватит, а то и вообще они в этом случае покажут себя лучше, чем обычные армии. но партизанскими действиями ни одну войну не выигрывали. А вот остановить наступающую вражескую армию, переломить ей хребет и отшвырнуть ее назад, все эти самоподготовщики не способны. Чушь все это и вранье. У них просто мозги не те. Они не готовы умирать там, где их поставил приказ. Они не готовы подниматься и идти в атаку на пулеметы. Они не готовы продолжать стрелять, когда рядом вопит и стонет раненый товарищ. Нет, возможно, им кажется, что они к этому готовы. Но вот сейчас, в этом конкретном случае, им со своей колокольни рядового бойца, ну или, скажем так, непосредственного участника, лучше дивидно, что надо сделать». И если вокруг творится что-то не то, что-то им самим вот отсюда непонятное или кажущееся неправильным, значит караул, беда, офицеры-идиоты, генералы-предатели и бежать. Так что весь пафосный срач в интернете, столь популярный в покинутом мною времени, теперь служил для меня абсолютным подтверждением того, что армии у той России нет». «Ну, вы и сами, вероятно, натыкались на пространные сентенции 20-летних, либо чуть постарше сопляков, безапелляционно рассуждающих о том, что они не идут в армию, потому что, мол, их там заставят рыть канавы, строить генеральские дачи и так далее, а не потому, что они ссут». Более того, они еще и утверждали, что, дескать, сами готовятся, и куда лучше, чем это сделали бы в армии. Стрелять учатся, выживальщиков играют, схроны с оружием и продуктами закладывают. И вот, мол, когда эта затюканная, забитая и заморенная хозработами российская армия облажается по полной, вот тогда-то на сцене появятся они, все в белом, и надерут врагам задницу. Хрена! Не надерут! Нет у них для этого никакой надиралки. И сделать ее себе они не в состоянии, поскольку не служили, и точка. Вот приблизительно то же самое и получилось у нас с личным составом второочередных корпусов, занявших позиции вдоль довоенной границы. Не было у большинства личного состава этих корпусов достаточного опыта службы, потому-то они попятились раньше, чем мы рассчитывали. Стойкости у них не хватило Веры в себя, в приказ, в командиров Не везде, конечно Там, где немцы наносили второстепенные удары Даже второочередные дивизии выдержали их неплохо А потом и отступили в относительном порядке Но вот на направлении главного удара 80 верст до второй линии обороны Немцы прошли довольно быстро За неделю И это при том, что мы успели перебросить к Варшаве пополненные конные корпуса и ударить ими навстречу накатывающемуся немецкому наступлению. Остановить его это не смогло. Но набравшиеся боевого опыта осенью ушедшего года кавалеристы кадровых дивизий – устроили на восьмидесятках верст танец с саблями, заставляя немцев то и дело разворачиваться из походных колонн в атакующие цепи и регулярно перебрасывать с фланга на фланг полевую артиллерию. А на второй линии обороны в этот момент лихорадочно шло оборудование второй опорной позиции. Первую решено было оставить сразу же после начала массированной немецкой артподготовки. Если уж ее не смог выдержать личный состав второочередных корпусов то на занимавшей вторую линию части третьей очередных у меня вообще надежды не было. А заменить их мы уже не успевали. Так что первую линию должны были прорвать быстро. Ну, будем считать ее ложной позицией, подготовленной для расходования огнеприпасов противника, как это звучало в первом варианте доклада. Впрочем, поначалу все шло несколько лучше, чем я ожидал. Все-таки конные корпуса, пусть и использованные не по прямому назначению для действий в глубине обороны противника, а прямо наоборот, во встречном бою с наступающим противником, сумели такие совершить почти невозможное – притормозить, замотать, сбить с толку наступающих немцев. Ко второй линии обороны передовые немецкие части подошли уже слегка потрепанными, дезориентированными и попытались преодолеть ее сходу, видимо… Заимели после недели маневренных действий с нашими конными корпусами привычку к тому, что русские, заняв позиции перед их фронтом, никогда не обороняются с особым упорством и, отбив первую, максимум вторую атаку, тут же вскакивают на коней и отходят. Но сейчас эта привычка сослужила немцам дурную службу потому что, решив, что и на сей раз будет именно так, немецкие части двое суток почти непрерывно атаковали наши позиции, пытаясь прорваться сквозь них, просто наращивая и наращивая бросаемые в атаку силы пехоты. Число стволов артиллерии тоже все время возрастало, но их подавляющее большинство составляли 77 миллиметровые полевые орудия, которым наша полевая фортификация оказалась не по зубам. Возможно, сыграло свою роль и то, что за прошедшие с начала немецкого наступления неполные две недели мы практически выбили у противника авиацию. Нет, к настоящему моменту у немцев также появились самолеты, оборудованные пулеметами. Но эти пулеметы были установлены, как правило, за пределами диска вращения винта, то есть на боковых крыльях или в консоли верхнего. Поэтому точность стрельбы из них оставляла желать лучшего». Синхронизаторы-то у немцев имелись, поскольку их еще перед войной в 1913 году разработала фирма LVG – Эльфауге. Но вот ставить их на самолеты они пока не додумались. Мы же не только довольно долго разрабатывали свой вариант, но и заранее озаботились полным выкупом патента LVG через одну из моих швейцарских фирм, что немало помогло довести до ума нашу конструкцию. Так что вооружение самолета у нас было полностью отлажено еще на момент начала войны. К тому же система боепитания у пулеметов, установленных на крыльях немецких самолетов, оказалась непродуманной, из-за чего при эволюциях самолета их пулеметы частенько заклинивала из-за перекашивания ленты. Да и вообще самолетов с пулеметами у немцев по сравнению с нами было слишком мало. Магнитогорский завод уже собирал по 5 самолетов в день, а три остальных добавляли к этой цифре еще по одному самолету на завод. Всего с начала войны наши военно-воздушные силы получили уже более 800 боевых самолетов. И это не считая тех, что уже имелись в войсках перед началом войны. Так что, хотя около четырех десятков самолетов к настоящему времени были потеряны, по авиации мы пока превосходили немцев как в численном отношении, так и в техническом. Да и не только немцев. У союзников с боевой авиацией дело также обстояло очень плохо. Мои усилия по максимальному предотвращению возможности заранее, еще до начала войны, увидеть в самолете эффективное средство вооруженной борьбы, слава богу, принесли свои плоды». Всем, кроме нас, приходилось начинать с нуля, и пока у нас еще сохранялась в этой области приличная фора. Вот почему за 10 дней практически все немецкие самолеты, осуществлявшие разведку и прикрытие наступающих войск, были уничтожены. А многие их конные части, на которые возлагалась разведка на земле, были нейтрализованы нашими кавалеристами – И немецкие пехотные дивизии к моменту подхода ко второй линии русских укреплений имели заметно снизившиеся возможности для разведки. Потому они почти трое суток пребывали в неведении о том, что это уже мощная оборонительная линия, а не очередные позиции русских эскадронов и кавполков, с которыми приходилось иметь дело всю предыдущую неделю. То есть кое-какой результат, мощно оборудованная позиция, которую войска строили почти два месяца, все-таки нам принесла. Но этого неведения, как я уже говорил, хватило всего на трое суток. По окончании которых немцы приостановили атаки и подтянули тяжелую артиллерию. После чего снова начали артобстрел, и мы сразу стали отводить войска на ту хлипкую линию обороны, что успели подготовить за последние две недели. Впрочем, она была куда сильнее той, на которой пришлось драться войскам первой линии. Кроме того, наша авиация открыла настоящую охоту за немецкими батареями. В охоте участвовали все стянутые на этот фронт самолеты, от разведчиков до бомбардировщиков. Еще никогда авиация не была задействована в операции настолько плотно. Некоторые летчики умудрялись сделать по два, а то и по три вылета в день, и это при том, что до сих пор обычная интенсивность летной работы составляла по одному вылету в 2-3 дня. Возможно, поэтому арт-подготовка на сей раз продолжалась всего сутки с 9 часов утра и до 6 часов утра следующего дня, или у немцев просто стали заканчиваться боеприпасы. А затем немцы опять двинулись в атаку. Однако за эти неполные сутки мы успели подтянуть к месту прорыва и развернуть около 200 тяжелых орудий, в основном устаревших систем, из числа тех, что были сняты с вооружения артиллерии береговой обороны. Да, они обладали малой дальностью стрельбы и низкой скорострельностью, зато у них был впечатляющий калибр – 8, 9 и даже 11 дюймов. При удачном попадании один такой снаряд способен был сдуть с лица земли около роты. И когда среди наступающих немецких цепей начинали вырастать столбы земли, поднятые разрывами подобных снарядов, всякие мысли о наступлении из голов немецких солдат мгновенно испарялись. В итоге начать наступление немцы смогли только после того, как подавили большую часть этих орудий. Что, впрочем, удалось им сделать довольно скоро. Как выяснилось, в контрбатарейной борьбе мы им проигрывали напрочь. Но как бы там ни было, это позволило нам продержаться еще две недели. Потом немцы прорвали фронт в районе Кракова и двинулись в направлении Ивангородской крепости, обвалив весь левый фланг фронта и едва не отрезав нашу почти 40-тысячную группировку. Почти три недели все висело на волоске. Нам пришлось бросать в бой все – До чего мы только смогли дотянуться, даже понесшие большие потери и практически не успевшие восстановить боеспособность конные корпуса. Кондратенко похудел и осунулся. Но почти все попавшие в окружение войска удалось вывести на рубеж Висласан, где уже готовили оборону переброшенные в том числе и с Австрийского фронта армии, составленные из первоочередных корпусов. Вот так в течение всего лишь полутора месяцев мы не только потеряли кусок своей территории, но и еще почти 10 боеготовых корпусов. Ну или как минимум считающихся таковыми. Нет, реальные безвозвратные потери составили около 65 тысяч человек. Причем, как мы рассчитывали, около 40 тысяч не погибли, а попали в плен. Ибо большая часть потерь пришлась на раненых, которых мы не успели эвакуировать». То есть у нас еще существовал шанс когда-нибудь после окончания войны получить этих людей обратно. Но как организованная сила, 10 корпусов перестали существовать. Их теперь предстояло организовывать и вооружать заново. Потери немцев составили, по нашим прикидкам, приблизительно такое же число, хотя их безвозвратные потери были представлены в основном убитыми и искалеченными. Так что весной 1915 года немцы довольно жестко показали нам, кто здесь пока хозяин. Несмотря на всю нашу подготовку, вооружение, лучшую насыщенность пулеметами и так далее, немецкий Орднунг перебил все».